Глава 7 Саша. Я так надеялся, что мы уложимся в один-два дня, но все оказалось намного серьезнее, чем ожидалось, и мы провозились больше недели. Зря я Александру не предупредил. Вначале решил, что даже не буду и ничего говорить. Но не будет меня пару дней, ничего страшного. А потом... Тот телефон я, когда уезжал на задание, отключал и оставлял дома. Но он для внешнего общения, так что все, кто на него звонил, вполне могли подождать. Был еще другой номер для самых близких. Для родителей в основном, потому что все мои друзья тоже служили в Альфе и уезжали вместе со мной. Этот телефон был со мной, и все близкие знали, что звонить на него нужно только в экстренных случаях. Вот только Александре этот номер неизвестен. А я не знала, стоит ли мне ей позвонить с него, насколько она мне близка. Меня мотал из крайности в крайность. Тут я уже доставал мобильника и собирался звонить. Потом передумывал. Потом снова доставал и хотел написать. Но снова сомневался. К концу недели я понял, что звонить надо было в самом начале. Что я знатно накосячил, и, скорее всего, она решила, что я просто молча исчез из ее жизни. Даже нельзя сказать, что бросил. Мы вроде не встречались... Хотя мне стоило огромных сил все пятнадцать минут идти рядом, говорить о чём-то, улыбаться, вместо того, чтобы схватить её в охапку, запихать в машину, вдарить по газам, привести домой, сорвать одежду и не выпускать всю ночь из постели. Но она вела себя, как свернувшийся в комок испуганный ёжик, и я не решался даже взять её за руку. Мы вымотались в хлам за эту неделю. Костика вообще ранили. К счастью, совсем легко. Я сам чудом избежал пули, так что, когда вернулся домой, то хотел только одного — проспать сутки, чтобы меня никто не трогал. Нам дали аж три выходных, так что мое желание вполне реально было осуществить. Вот только когда я проснулся, то понял, что больше всего мне хочется увидеть ее. «Дурак ты, Саша. Она пошлет тебя, как увидит, и будет права», — сообщил мне мой внутренний голос. «Да и ладно». И пусть. Я все равно ее должен увидеть. Мрачно подумал я, накидывая куртку и зашнуровывая ботинки. Я гнал по вечерней Москве, играя на дороге в шашки с другими машинами. Сам терпеть не могу, когда другие так ездят, но я дико опаздывал. У нее скоро кончился рабочий день. И если я опоздаю даже на 10 минут, то просто не увижу ее. Она уже уйдет. Я почти успел, но лучше от этого не стало. Она уже вышла на улицу, вот только... Её встречали. Какой-то дрищ в зауженных джинсиках и шапочке с помпоном. С помпоном, твою ж дивизию! Словно ему три годика. Они обнялись, он её чмокнул в щёку и взял за руку. Ну, просто детский сад пошёл на прогулку. Я стоял, смотрел на всё это, чувствовал себя размазанным по стенке. Да, я ожидал, что она мне пошлёт. Но вот такого совсем не ожидал. Это что, она за полторы недели нашла себе парня? Или у нее уже был парень, и она совершенно не собиралась со мной встречаться? Мысль обожгла, как горячая гильза. А я, то дурак, думал, что я ей нравлюсь, что мы почти встречаемся, что она просто ершится. На самом деле, мое присутствие ее просто напрягало. Она, видимо, не знала, как меня вежливо послать, и терпела некоего странного мужика, который ее спас. А теперь привязался, как банный лист. Встречает каждый день и никак не отлипнет. Я хотел также раствориться во тьме, как появился, но не успел. Она вскинула голову и заметила меня. Некоторое время просто смотрела, а потом я просто ушел. Долго сидел в машине, пытаясь прийти в себя, потому что в таком состоянии садиться за руль опасно. У меня дрожали руки. Второй раз в жизни. Первый был, когда узнал о смерти и риске. Оказывается, я и сам не знал, сколько всего напридумывал про Александру, так что иллюзии сейчас очень больно бились меня осколками. «Ничего, все в порядке. Переживу и это», — решил я. Полез в карман за телефоном и обнаружил, что он до сих пор выключен. Включил. Этот абонент звонил вам. Пришло мне три сообщения с ее номера. Я пялился на эти сообщения и совсем ничего не понимал. Если у нее есть парень, если я ее напрягал, то зачем она мне звонила? Трижды. Я вдарил со всей силы ладонями по рулю и газанул так, что колеса прокрутились. И я знал, что мне сейчас поможет. «Александр Денисович, добрый вечер. Давно вас не видели», — заулыбался мне Рустам. «Вам понадобятся мои услуги?» Голос был, как обычно, немного заискивающий. Он знал, где я работаю, и побаивался меня. Обычно меня это раздражало, но сейчас было плевать. «Нет, я сам, проводи». Я разделся, затем долго вдумчиво наматывал бинты на ладони и пальцы. Затянул на запястье липучки перчаток. «Зал к вашим услугам», — кивнул Рустам и закрыл за собой дверь. А я вдарил изо всех сил. Затем еще и еще. Бил так, словно передо мной стоит тот, кто убил Ириску. Груша моталась из стороны в сторону, гремя цепью, скрипела но выдерживала всю мою злость, все мое отчаяние. Я выплескивал все, что жгло меня изнутри. Футболка и шорт уже были мокрые насквозь, но я бил сильнее и сильнее. Хук слева, хук справа, джеб, потом серия из джеба и несколько кроссов, снова хук. Из горла вырывались нечленораздельные звуки. Так бы рычал раненый тигр, если бы случайно забрел в спортзал. «Рустам!» — крикнул я через полчаса. Тот появился моментально, словно стоял под дверью и ждал. «Подержи!» Тренер обхватил грушу, я зарядил такую серию с джебов и кроссов, что у Рустама округлились глаза. Наконец напряжение отпустило. Уставшие руки и ноги болтались тряпочкой. Зато внутри буря улеглась. К чёрту все. Не было у меня отношений. Я уже смирился с этим. Ну, так и не будет. На моей работе вообще мало у кого серьезные отношения получаются. «Я в 18 лет выбрал этот путь, так что теперь страдаю как мальчишка». «Все, проехали. Забыли ее». В этот момент Александра позвонила.